сказал громко Джеймс и мрачно посмотрел на развалины храма. Идти дальше или переночевать на площадке перед храмом? Джеймс сделал несколько шагов к развалинам и увидал на изъеденных временем поросших мхом плитах свернувшихся клубком змей. Змеи подняли головы и зашипели, шевеля длинными раздвоенными языками. Джеймс дрогнул и зашагал в дебри. До утра пропутался в джунглях и только с первыми лучами солнца случайно вышел на шоссе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 Джемс собирался пройти в кабинет начальника, когда сам Кент показался в дверях. Высокий, рыжеватый, бритый, с длинно-бледно-серым лицом, он имел очень болезненный вид. На его щеках выступали ярко-красные пятна. Ввалившиеся глаза сверхали сухим блеском. Он сжимал челюсти, чтобы не стучать зубами. У него был приступ малярии. Не пропуская Джемса в комнату, Кент жестом пригласил его сесть. Каждым своим движением он старался показать свое превосходство над туземсом Джемсом.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 «Но ты-то зачем помогаешь им? Зачем предаешь своих? Я тебе говорю, Джемс». «Какой ты к дьяволу, джеймс Пробор сделал и думаешь, англичанином стал?» джеймс трудом открыл слепавшиеся глаза и испуганно посмотрел на шофера. Сначала ему показалось, что это говорит кто-то внутри него, что он бредит. Но голос слышался ясно. «Да, это говорил шофер-индус». «Я знаю, зачем ты едешь в город», — продолжал шофер. «Но ты не приедешь туда».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 джеймс повернул голову и увидал недалеко от шоссе под мангровыми деревьями крупу индусов. Они были вооружены ружьями, колями и ножами. джеймс похолодел от страха. «Но ведь вы ведете женщин и детей», — сказал Джемс шоферу. «Их я и довезу, а ты и слезай». И вдруг шофер схватил джеймса за плечи и выбросил из автомобиля. Женщины вскрикнули, мистерис джеймс громче всех, а мальчик и девочка засмеялись, ведь джеймс не был англичанином. Инду спустил машину на полную скорость, и через несколько минут она скрылась по пути в город.